двери. Остановившись у одной из них, девушка постучала, затем провела Дженнингса в обычный для местного отделения кабинет. За безликим, заказанным по почтовому каталогу столом, сидел лысеющий мужчина лет пятидесяти. Жирная кожа лоснилась, над верхней губой капелька пота. «Здравствуйте, доктор Дженнингс», — проговорил он, вставая. «Можете идти, Синди?» Дверь бесшумно закрылась, и мужчина протянул пухлую руку. «Я Джек Мур, вице-президент». Пожав руку, уил огляделся по сторонам. С правой стороны неприметная дверь, похоже, намеренно оставленная открытой. «Что там?» «Личная туалетная комната», — объяснил Мур. а, -а. «Чем я вам могу помочь, доктор?» Перевод пришел несколько минут назад, — Как желаете распорядиться деньгами? Получить наличными, а еще нужно снять небольшую сумму. У меня 150 тысяч в депозитных сертификатах Джексонского отделения. Мур вытер верхнюю губу. Собираетесь унести в портфеле 350 тысяч? Да, именно. Уезжая из Бореваш, Шерилл захватила из своего люкса дешевый портфель. Ясно, ну... Мур взглянул на полуоткрытую дверь. «Если вы так хотите, то, наверное...» Из туалетной комнаты вышел высокий рыжеватый блондин с синими глазами. Уилл попятился к двери. «Что за черт?» «Доктор Дженнингс, я специальный агент Билл Чалмерс», — представился незнакомец. «Мы полностью в курсе вашей ситуации и пытаемся помочь». Уилл буквально окаменел от шока. «Но как вы сюда попали?» Откуда узнали, куда ехать? Ведь я даже Харли Феррису об этом не говорил. Чалмерс кивнул. — Доктор, прямо за вами диванчик. Давайте присядем. У нас очень мало времени и много дел. У меня дело только одно — получить деньги и скорее отсюда уйти. — Доктор, пожалуйста, присядьте. Думаю, мои новости вам понравятся. Уилл сделал шаг назад, и икры уткнулись во что-то мягкое. «Диван. Все, можно садиться. Вы знаете кардиохирурга по имени Джеймс Магдилл?» «Магдилл? Конечно. Он состоит в Аннандейлском клубе, хотя в гольф особо не играет. Если не ошибаюсь, коллекционирует машины». На последнем слове Дженнингс осекся, не может быть. Ровно год назад сын Джеймса Магдила, Питер, был похищен при точно таких же обстоятельствах, что вчера ваша дочь. Уилл не верил собственным ушам. До вчерашнего вечера он не сообщал о похищении. Думаю, вам, как никому другому, понятно почему. Но мысль о том, что кошмар может повториться, терзала, не переставая, и 15 часов назад Джеймс Магдилл позвонил в Джексонское бюро ФБР. Я как раз был на дежурстве, из тех самых пор... Мы пытаемся разобраться в происходящем. «А вы разговаривали с Харли Феррисом. Знаете, где моя малышка?» «Мистер Ферри сейчас работает вместе с нами. На помощь экипажу Селстара послан спецназ, и совсем недавно ребятам несказанно повезло. «Доктор, вы не поверите?» Бандит, в руках которого находится Эбби, разговаривал по сотовому и забыл его отключить. По словам бойцов, он в нескольких сотнях метров от вашей дочери. Уилл захлебывался в волнах шока и надежды.